Голова шестая. Татары. Лошадки мерно бежали по каме. От Перми было уже три дня пути. По расспросам на постоялых дворах на дорогах было спокойно. Лед держал хорошо, но кое-где появились у берегов полыньи. Мы максимально разгрузили передние сани. В них ехал только один седок, на случай, если попадется, присыпанная снегом полынья. Эти сани шли впереди основной группы метров за сто, чтобы не погубить весь обоз. Они-то эти сани в авангарде нас и выручили. Сначала навстречу нам проскакал верховой, что-то неразборчиво крича на ходу. Затем передние сани стали торопливо разворачиваться и помчались к нам. Сидевший в них один из людей Алтуфия кричал издалека. — Да разве услышишь что? Я, Сидор и Дмитрий, сидевшие на одних санях, Встревожились, дали команду остановиться, приготовить на всякий случай оружие. Из саней с лошадьми составили полукруг. В руках у всех были заряженные мушкеты, кое у кого луки со стрелами. Из-за поворота выскочило несколько конных татар. Различить их можно было издалека по небольшого роста лошадкам, копьям с вончуками и лисим малахаем, я успел сказать Сидору. Стрелять из мушкетов, только когда приблизится. Сразу залпом. У кого луки, начинайте. Мужики защелкали тетивами, и я прицелился из штуцера, выстрелил и удачно свалил одного из татар, вырвавшегося вперед. Не мешкая стал перезаряжаться. Сани, что были передовыми, приближались к нам. Ездок нахлестывал лошадь, но татары приближались быстрее. Засвистели стрелы, одна из них попала ездовому в спину, и он опрокинулся назад, в сани. Неуправляемая больше лошадь пронеслась мимо нас, едва не зацепив крайнего. Зато открылся хороший обзор. Лучники защелкали луками быстрее. У татар росли потери, но и у нас они появились. Татары не оставались долго, долгу, засыпая стрелами. Из доспехов на нас были лишь тулупы, серьезной брони с собой не брали». Кое у кого были легкие кольчуги и лежали в санях. А из тулупа какая защита, лишь движение сковывает. Я успел перезарядиться, выстрелить еще раз. Лошадь с татарином упали оба. То ли лошадь ранила, то ли обоих убил. Когда татары подскакали метров на семьдесят, Сидор закричал "Поли, ребята!» Раздался нестроенный залп. Послышались крики людей, конское ржание. Большая часть татар была убита или ранена. Оставшиеся повернули назад. Лучники пытались их достать стрелами. Сидор закричал. «Быстрее перезаряжайте! Это может быть только передовой отряд!» Точно. Из-за поворота выезжала новая группа татар. Значительно больше прежней. Человек около семидесяти. «Туговато нам придется!» Лучники бросились собирать татарские стрелы, чтобы пополнить запас. Сани поставили в круг, чтобы не ударили в спину. Потери были невелики. Убежавшая лошадь с убитым возничьем, убитая лошадь у нас и двое раненых. Пока не было нападения. Татары совещались у нас на виду. Я успел перевязать раненых. Видя численное превосходство татар, Сидор скомандовал. Когда татары подберутся ближе, сначала стреляют люди Дмитрия и сразу перезаряжают. Затем по моей команде стреляют мои товарищи. Иначе, выстрелив все разом, останемся безоружными. Татары завизжали, кинулись в атаку. Конная лава быстро накатывалась. Мужики быстро стреляли, татары отвечали тем же. Я успел выцелить татарина, одетого побогаче, вероятно, сотника, и влепил ему пулю в грудь. Отбросил на сани штуцер, перезарядить явно не успевал и схватил в руки мушкет. Вот уже различимо лица, скаленные морды лошадей. Раздается жиденький залп людей Дмитрия. Все заволакивает дымом. Когда дым слегка рассеивается, татары уже совсем близко, метрах в двадцати. Сидор кричит "Поле!" Опять залп, проложивший татарских просеку из убитых. Однако задние ряды напирали, и татары попали на наши сани. Лошади стали падать. Упавших татар тут же рубили короткими саблями, ножами. Да так они нас одной массой задавят. Я вовремя вспомнил, что знаю татарский. Дико закричал. Отходим, урусы сзади! Среди татар поднялась паника. Передние стали разворачивать коней. Задние ряды еще не успели сообразить. Образовалась давка. Сидор со своим старым дружком, тоже бывшим воином, Не упустили момент, запрыгнули на крупы лошадей и стали нужными резать шеи, бить в спину. Наконец татары разобрались, отхлынули и остановились у поворота реки. Вожака их я снял еще при атаке выстрелом из штуцера. Сейчас своим криком поднял панику. Пока было время отдышаться, все без команды бросились перезаряжать оружие. Зарядив мушкеты и штуцер, я повернулся к своим. Надо было разобраться с потерями. Убитых двое, трое лежат на санях, прижимая краном окровавленные руки. Я взял перевязочные материалы. С Сидором вместе взялся оказывать помощь. Он снимал с раненого одежду или не церемония срезал ножом. Я наскоро перевязывал, пытаясь остановить кровотечение. Люди Дмитрия оттаскивали в сторону и добивали раненых татар. Всего с татарской стороны было убито и ранено, а затем добито нами шестнадцать человек. Неплохо. Славно, что у татар нет огнестрельного оружия, иначе наши потери были бы больше. Татары толпились у поворота реки, изредка кидая стрелы в нашу сторону. Эх, сейчас бы щиты! Да кто их в дорогу-то брал? Уж больно тяжелые, и места много занимают. Опасаться, что они обойдут по берегу, не стоило, — «Снега еще много, но нападать еще будут!» Я поудобнее пристроил за поясом пару пистолетов. «Сидор тоже. Мы за схватку в пылу боя так ими и не воспользовались!» Вдруг Сидор повернулся ко мне. «А что ты им по-татарски кричал?» «Ты татарский знаешь?» Я рассмеялся. «Изучил, когда в плену у татар был, а кричал, что отступать надо русские в тылу. Вот они и повернули. «Молодец!» «Здорово придумал!» Как раз момент нехороший был — сильно навалились. Думал, не отобьемся. Все засмеялись, но одобрили мою хитрость. У убитых татар мы собирали сабли, лучники из стулов забирали стрелы. явно собирались повторить атаку. Обрубив по стромке, мы поставили несколько саней боком на лед. Все какое-никакое укрытие. Хоть отстрел стрел спасёт. Строй конных татар снова начал разгоняться в нашу сторону — Посыпались стрелы. Мы присели, укрывая за санями. Лучники одну за одной выпускали стрелы по толпе. Я успел выстрелить один раз, но, как и в прошлый раз, удачно. Татарин вылетел из седла и попал под копыта лошадей. Я взял в руки мушкет с и стал выжидать. Мы повторили тот же трюк. «Сначала залп одной половины, и через некоторое время другой половины нашей команды». Это не остановило татар, хотя убитые и раненые у них были. Я сам видел падающих. Когда сшибка стала неизбежной, между нами было уже метров десять. Я выкинул обе руки с пистолетом и разрядил сразу обув нападавших. Бросил разряженные пистолеты на лед и схватил татарскую трофейную саблю. В этот момент надо мной мелькнули копыта и брюхо татарской лошади, которая перепрыгивала сани и я всадил ей брюхо в брюхо саблю, располосовав все брюхо. Оттуда выпали кишки, и лошадь по инерции пролетела несколько метров, упав на бок и придавив всадника. Я кинулся назад, кончиком сабли дотянулся и черкнул всадника по горлу. Рядом, слева и справа, бились мои товарищи. К сожалению, уже не все. На меня налетел конный татарин. Перепрыгивать сани он не стал, рубился, повернув лошадь боком. Он был в выгодном положении, сидя на лошади, был выше меня, и удар наносил сверху, пока я только отбивал удары, но улучшил момент и рубанул его по ноге, почти перерубив ниже колена. Татарин стал заваливаться на меня, и я нанизал его на саблю. Пока я вытаскивал саблю из упавшего тела, на меня налетел еще один. Я чувствовал, что не успеваю. Но выручил Сидор, выхватив пистолет из-за пояса, выстрелил почти в упор в голову. Нападавший упал, и татары отхлынули, отступали уже значительно поредевшие, остановились у поворота, спешились, начали говорить, размахивая руками. Мы остановились. Еще четверо наших было убито и двое ранено. Как мог, я перевязал раненых. Мои товарищи добили раненых татары, поснимали с них оружие, забрав стрелы. Татарские сабли нас выручили. Мушкеты и пистолеты уже были разряжены. Не с ножом же на сабли кидаться. Укрываясь за санями и лошадьми, перезарядили оружие, положив рядом с собой по паре трофейных сабель. Татары выбрали новую тактику. От основной массы, а осталось их около 35-40 человек, отделились два отрядика, человек по пять, и стали обходить с двух сторон, почти беспрерывно обстреливая из луков. Двое наших охотников, хорошо владевшие луками, отвечали. «Не остался в стороне и я». Раз за разом стрелял из штуцера, в грудь или живот. «По убитым я видел, что брони на татарах не было». Стало быть, можно стрелять не только в голову. «Оба лучника и я вначале уничтожили правую группу, затем развернулись влево. Но и татары, видя, что произошло с другими, тут же вернулись к своим назад». Опять стоят, не иначе другую пакость учинить думают. Наше положение тоже было шатким. Укрыться можно только за санями, да от хорошей стрелы защита эта хлипкая. Брони на нас нет, начнет темнеть, татары могут под покровом темноты подобраться и кинуться. Из ружья или лука в темноте прицельно не выстрелишь, а для рукопашной их слишком много, нам не устоять. Но татары ждать не стали. Стали стрелять по саням стрелами с горящей паклей. Одни сани занялись гореть сразу. Дерево сухое, да и сено помогло, что на санях лежало. Выкурить нас захотели. Да и то верно. Если лишить нас даже этой хлипкой защиты, можно расстрелять за тем стрелами, не сближаясь до рукопашного боя. Наши лучники и я из штуцера отвечали огнем, не давая приближаться. Остальные по мере возможности выдергивали из сани горящие стрелы и отбрасывали на лед. Несколько человек наши лучники и я уже свалили. Мы были в напряжении, ожидая новой атаки. К нашему удивлению и радости татары вдруг развернулись и исчезли за поворотом. Мы переглянулись. Новая уловка или ушли? Хотелось бы второго. Сидор с товарищами вызвались сходить в разведку. Осторожно, вдоль берега, держась подальше от высокого берега, подобрались к повороту. Развели в недоумение руки. Татар не было. Мы поставили сани, связали постромки, запрягли лошадей и уложили выпавший груз. Раненых уложили в сани, шедшие последними. Обоз наш уменьшился на двое саней. Убитых сложили в отдельные сани. Надо при первой же возможности похоронить их по-человечески. Когда подъехали к повороту, стала понятна причина бегства татар. На месте их стоянки лед стал покрываться трещинами. Испугавшись, что лед может провалиться, татары ушли. У них, собственно, другого пути и не было, как вниз по каме. Впереди преграждали дорогу мы. На берегу рыхлый снег, по которому верховому не разогнаться. Не получилось у них набега. Добычи не взяли, а полотряда потеряли. Смеркалось. Выбрали место на берегу, развели костры, отогрев землю, выкопали могилы и похоронили своих павших товарищей. Поужинали в сухомятку с салом, черствым хлебом и легли спать, выставив двухчасовых. Теперь придется ехать осторожно. Недалеко земли татар, вотяков, мордвы. Больших набегов зимой татары не устраивали, но малые отряды шастали по приграничным землям, выискивая легкую добычу. Перевязав как следует наших раненых, подштопал раны. Тяжело раненых не было, однако на какое-то время помощи от них ждать не придется. Семь раненых на восемь здоровых — расклад не очень радостный. Утешало, что через 10-15 дней все они будут в строю. Уж до Нижнего оклемаются. Переночевали спокойно, нападений не было. Караульные после стычки были на стороже, но измотаны и устали. Сидор менял их каждые два часа. Людям надо было отдохнуть. Еще неизвестно, что ждет завтра. Утвечкам на костре сварили супчика, обильно сдобрив его салом. А раненым нужно было усиленное питание, да и здоровым не повредит. Быстрая ревизия повязок, и мы тронулись. Пометуя вчерашний день, вперед выслали сани с двумя ездоками, один из которых хороший лучник. Сани двигались метров за двести впереди нас, но в пределах видимости. Если бы вчера на татарне наткнулся один из наших, что ехал в авангарде, вряд ли бы нам удалось отбиться. Когда бы мы на изгибе реки нос к носу столкнулись с татарами, никакое умение не помогло. здесь решило бы количество. Для себя я решил преддействовать осторожнее. Проехали часа два-три, и постепенно в душу заползла тревога. «Почему нет встречных?» «Еще вчера попадались купцы, крестьяне, ремесленники, едущие в город по делам». «А сегодня никого». «Я поделился тревогой с Сидором», — тот мрачно усмехнулся. «Да я и сам заметил, тебя беспокоить не хотел. Как бы ни получилось, что татары впереди засаду устроили. Людей перехватывают в плен, нас готовятся встретить. Разумно будет разведку вперед пустить». — Конечно, разумно, только кого? — У нас осталось восемь здоровых мужиков. Из них двое на передних санях в авангарде. Если еще пару послать вперед, раненых защитить некому будет. — Хорошо, — решил я. — Останавливаемся на берегу, разведем костерок. Раненых покормить можно. Бери любого из твоих, сходи сам, посмотри, что впереди. Мы выбрали на берегу площадку, на которой лежал здоровенный валун. Составили сани в полукруг. Валун не закрывал нас со стороны реки, но отстрел сзади вполне мог укрыть. Сидор с напарником ушел вперед. Сани, шедшие в авангарде, так и оставили впереди. Если Сидору придется убегать, то помогут. Томительно потянулось время. Успели сварить кашу с сушеным мясом, покушали и оставили ушедшим. Часа через четыре все вернулись. Сидор был слегка возбужден. Ниже по течению, верст семь отсюда, татары стоят. На берегу лагерь поставили. Похоже, наши вчерашние. Нам не пройти и думать что-то надо. Сели втроем, Дмитрий, Сидор и я. Думать. Напасть на татар, чтобы освободить дорогу, невозможно, людей нет. Возвращаться в Пермь время немного потеряем, как бы на всю весну не застрять. После споров решили уходить с реки, двигаясь на запад. Пробиваться по снегу, конечно, тяжело, но ведь попадется же на пути небольшая река или проторенный санный след. Так и стали углубляться в редкий лесок. Валуны тут пригодился. Укрыл санный след от любопытных взоров со стороны реки, чтобы след обнаружить надо было обойти валун. Нам приходилось считаться с возможностью, что татары, безрезультатно прождав нас в засаде, отправят в дозор узнать, где мы. Наверняка нас приняли за торговцев, едущих из Перми, если из города. Должны быть деньги за проданный товар. На санях ведь не было груза. Да и злые они за нанесенные им потери. Наверняка поквитаться хотят. По моим прикидкам отошли мы от Перми верст за сто. Выйдем ли теперь на глазов, или придется по тайге плутать? Продвигались медленно. По очереди впереди на лыжах шел один из охотников, выбирая для саней удобный путь. Раненых трясло на невидимых под снегом корнях деревьев, замерзших кочках и камнях. Выдохлись и остановились на ночевку. Одно хорошо — никто нас не увидит, да дров для костра вокруг полно. Шли по лесу три дня. Здорово вымотались, к вечеру падали от усталости, но все-таки удалось выйти к небольшой реке. Как затем узнали — чипце. Шла она почти ровно на запад, куда было нужно и нам. Путь облегчился, лед был ровный и пока прочный. Еще три дня пути и увидели на левом берегу небольшой город. Перехватили на льду сани с крестьянином. Что за город? Глазов. А как до Хлынова добраться? Да вот по Чепце и езжайте, она вас к Хлынову и приведет. Далее по Вятке до Котельнича. Ежели на Казань надо, то по реке спускайтесь. Коли в нижней от Котельнича по дороге направо, на Шахунью. Мы поблагодарили и заехали в город. Надо было обиходить больных, перевязать в тепле. Меня беспокоил один раненый, как бы не пришлось делать операцию. Похоже, рана гноиться начала. Заняли постоялый двор. До нашего приезда он был почти пуст. Не сезон. Это летом, когда торговым людям удобнее и безопаснее на ладьях и ушкуях плавать. бозами ходить. Постоялый двор полон. А нынче зайдет заезжий торговец перекусить после торга. Хорошо, если заночует. Хозяин был рад. Затопил баньку. Холопы бегали со двора на кухню. Резали кур, варили суп, жарили мясо. После бани и еды все дружно улеглись спать. Постоянные караулы и тяжелая дорога вымотали. С утра после горячей пищи не спеша осмотрел раненых. Перевязал. Одного охотника Петра все-таки пришлось оперировать. Рана загноилась и текла, хорошо гангрены не приключилось. Решили остаться на пару дней. Сами отдохнем, раненые в себя придут. Постепенно они становились в строй. Пока бледные и слабые после ранений отъедались и отсыпались в теплее. Требовал помощи и ухода только прооперированной, да и то, если не будет осложнений, дней через десять станет на ноги. Отдых пролетел быстро. Снова вовсю капала копель. Снег стал рыхлым и просел. Как-то лед себя поведет. Выдержит ли лошадь с санями? Успеть бы доли дохода котельнич миновать. До него дорога по реке идет. Успели, не останавливались на постоялых дворах, ехали днем и в сумерках. Ели в сухомятку. И лишь когда лошади уставали настолько, что отказывались идти, вставали на ночевку. Добрались до Котельнича. Вятка здесь поворачивала к югу. Нам надо было на запад. Больших рек впереди не было. Теперь будем ехать по земле. Я дал день отдыха. Измучились все. И люди, и лошади. Даже наш балагур и песенник Василий примолк. В заштатном городишке еле разместились на постоялом дворе. Но все равно в тепле. Утешало то, что большая и трудная часть пути пройдена. Впереди прямой путь до Нижнего, и от ледохода мы не зависим. Правда, путь еще долг, но за три недели должны отдалеть по снегу, не меняя сани на телеге. А от Нижнего можно и на каком-либо судне, если река от льда очистится. Отоспавшись и отъевшись, двинулись в дорогу. Санный путь был хорошо укатан, видно, пользовались им часто. Навстречу часто попадались сани и розвольни местных христиан и торговцев. Вокруг дороги стоял вековой лес, в основном еловый, темный, хмурый. Отойди от дороги двадцать метров — и заблудишься. А без приключений добрались до Нижнего. Отощали, правда, далиться от постоянного пребывания на морозе, потемнели, местами шелушились, губы обветрились. Лошади с трудом тянули сани последние версты. На санном пути грязи уже было больше, чем снега. Мы шли по обочине, где снег еще лежал тонким настом. Но дошли, к вечеру ввалились на Демидовский двор, всполошив холопов. Демида выбежал встречать. Оглядел вернувшихся. Что, не все вернулись? Я коротко бросил. Татары. Алтуфи аж зубами скрипнул. Ладно, проходите в трапезную, сейчас всех покормят и спать. Вижу, вымотаны, устали. О лошадях и поклаже есть кому позаботиться. Завтра с утра баня и поговорим. А сейчас отдыхать. Вижу, с ног В молчании поели. Сил даже говорить не было. Разошлись по выделенным комнатам. Едва раздевшись, упал на кровать и забылся глубоким сном. Утром меня еле растолкал холоп на завтрак. Поели. Вдвоем с Дмитрием прошли за алтуфьем в кабинет. Холоп тащил за нами тяжеленный мешок с образцами породы. Говорил в основном я. Изредка Дима что-то уточнял. По карте я показал путь за Урал, пояснил каждый знак, где нашли железо, где медь, а где изумруды. Дима по ходу рассказа доставал образцы. К концу рассказа завалив довольно большой стол камнями. Я пояснил, что знаки рудных мест обозначены на карте. На скалах выбиты зубилами треугольники и сложены каменные пирамидки. Лишь залежи изумрудов не соответствуют. «Нанесены южнее для сохранения тайны!» Демидов молчал, лишь добрительно кивая головой. «По карте я показал обратный путь, посоветовал в дальнейшем использовать северный, водный путь. По суше добраться до Котельнича или Хлынова» а затем на небольших судах почти до самого места. Деминов слушал внимательно. Когда я дошел до схватки с татарами, стал ругаться. Ну, обнаглели. «Русскому человеку нигде спокойно жить я от нехристи нет!» Я показал, где похоронены пятеро наших погибших товарищей. На карте я тоже отметил это место. «Хорошо, отдыхайте. Лед на реке уже пошел. Водой пока вернуться в Москву не получится». По земле на санях уже не выйдет, на телегах дороги не просохли. Теперь две седмицы будете моими гостями. А я пока разберусь с образцами руды, да карту перерисую. Есть у меня такой человек. За разговорами время прошло незаметно. Когда вышли из Демидовского кабинета, был уже полдень. Все люди из нашей команды уже помылись, пошли с Дмитрием в баню и мы, пока не остыло. После бани и обеда завалились спать и проспали до утра. С души упал груз ответственности за порученное дело, за людей, за безопасность. И спалось безмятежно. Дня через три-четыре Алтуфий пригласил меня к себе, вернул карту, с которой уже сделал копию, а также высыпал на стол несколько зеленых камешков. В свете солнечных лучей они заиграли, бросая на стены зеленые отблески. «Узнаешь?» «Я пожал плечами. Неужели это изумруды из породы? И когда только обработать успели?» Демидов довольно улыбнулся. «Есть у меня ювелир хороший. К нему камни отвез. Их обработали. Ювелир оценил камни как очень хорошее, не хуже, чем возят из Хорезма или Самарканда. Стоят дорого, все затраты окупят». Демитов разделил камни поровну и одну кучку придвинул ко мне. Еще Веллер сказал, что такой богатой породы ему еще не встречалось. В каждом куске руды по одному, а то и два самоцвета. По моему мнению, надо разрабатывать. С медной и железной рудой тоже неплохо. Но чтобы эти руды в оборот пустить, еще одну экспедицию надо посылать летом. Если железоделательный завод или медно-литейный ставить, уголь нужен. Отсюда возить далеко. А зимой найти невозможно». Так что летом Дмитрия пошлю. Пусть уголь поищет. Если найдет, завод ставить будем. Не все голландцам отдавать. По изумрудам, думаю, к лету людей посылать. Жилье построить, обустроиться, да уже и породу добывать. А обрабатывать камни здесь будем. Весь товар внутри России выбрасывать не будем. Цены упадут. Посему, думаю, в другие страны понемногу отправлять надо на... Согласен ли... Как я мог не согласиться? План довольно продуманный. Алтуфи времени здесь тоже даром не терял. Узнал цены, объема рынка. Демидов продолжил. Какую долю внесешь за изумрудный прииск? А во сколько обойдется строительство прииска, добыча, людей нанимать надо? Туда продукты, инструменты завозить. Обратно необработанные камни, охрану нанимать надо. Как на прииске, так и в дороге. Алтуфий задумался. Думаю, тысячи по две серебряных рублей для начала надо. Учитывая, что идея твоя и разведка твоя, отминусуем 5%. Итого с тебя 45% или 1800 рублей. Тогда мы с тобой будем в равных долях. А вот железоделательные или медно-литейные заводы не потянем своим капиталом. Надо будет деньги привлекать. Купцы вложиться в серьезное дело могут, если увидят, что не пустышка. Им своими глазами посмотреть надо будет.